Глава девятнадцатая. Ремонтные работы. Настя. Я стою возле бокса, где подростки вместе со взрослыми чинят машину и пялись на гордее, который только что признался мне, дал взятку, подарил Хонду. Мозг судорожным пытается найти правильную реакцию. Что говорить? Что думать? А кореглазая причина моего шока стоит напротив. Не оправдывается и не мнется, Просто смотрит прямо в глаза. Спокойно, будто рассказал, сколько сахара кладет в утренний кофе. Сказал мне аудитору, который уже видел накладную на какую-то хонду без путевых листов и со странной строкой по расходникам. Вчера я не успела поднять все бумаги, сказала себе, что потом разберусь. И вот разобралась. Взятка, уголовная статья и целая мина в бухучете. Именно то, что так нужно моему боссу. Та самая ошибка, которая похоронит шанс выиграть тендер, карьеру, жизнь. От отчаяния хочется кричать «Как ты можешь? Зачем говоришь мне это?» Руки так зудят ударить по его каменной груди. Из груди рвутся самые грязные ругательства. Не в состоянии сдерживаться, я даже открываю рот. Но тут из бокса неожиданно вылетает Серега, переодетый в чистую футболку, причесанный, сияющими глазами и такой живой, что невозможно не улыбнуться. «Дядь Гордей, а можно я твоей Анастасии Сергеевне покажу, как этих малолеток уделываю?» Выдает он на одном дыхании и подхватывает меня под локоть. Я моргаю от неожиданности. Смотрю на паренька, потом на гордея. Он ухмыляется. Снова весело, дерзко, как вечером и утром, когда подшучивал надо мной. Беззаботный, будто не признался сейчас в самом настоящем преступлении. «Если Анастасия Сергеевна не против, можешь показать». Кивает он Сереге. «Давай, Серёж. Выдыхаю я. Веди». Сдаюсь под натиском этих двоих и позволяю счастливому парню отвести меня к одинокому стулу возле таблички «Финиш». Дорога в офис проходит в молчании. Я смотрю в окно, горди на дорогу. Время от времени он сжимает моё колено, но ничего не говорит. Держит паузу, и этим только сильнее проникает под кожу. Когда мы паркуемся возле здания автосалона, я вылетаю из машины, как пробка из бутылки шампанского. Забыв об огромной стоимости этой тачки, хлопаю дверцей и несусь к двери уже знакомого служебного входа. Мечтаю, как можно скорее оказаться на рабочем месте, однако в метре от двери Гордина гоняет. Аккуратно перехватывает за талию, разворачивает к себе и мягко берет меня за подбородок. «Дай хоть поцелую», — шепчет с невеселой улыбкой. Я отворачиваюсь в сторону. «Прошу, не сейчас». «А поедем вечерком покатаемся. Я знаю одно хорошее место. Тебе понравится». Он склоняет голову, словно пытается поймать мой взгляд. «Такое же хорошее, как автодром!» Хреплюсь нервным смешком. «Нет, там у меня не будет конкурентов», отвечает этот гад в своей фирменной пижонской манере. «Я не уверена, что смогу». «Но хотя бы домой тебя отвезти позволишь?» «Прости, я пока не знаю». Выворачиваюсь из его рук и открываю дверь. «Настя!» Мужская ладонь повисает в воздухе. Всего на секунду я останавливаюсь на ней взглядом. Ловлю себя на мысли, что дико хочу вернуться, разрешить обнять, поцеловать, отвезти куда-нибудь, где не будет ни одного человека. Но быстро беру себя в руки и спешу вперед к моей работе и треклятой Хонде. В офисе встречает Валентина. Увидев меня на пороге, она поджимает губы и театрально цокает языком. «Ну, наконец-то! нашлась. «Я и не терялась, просто опоздала. Привет!» Самым серьезным видом сажусь на свое место и пододвигаю поближе самую большую стопку документов. А я тут все утро за двоих отдувалась. Перед местным замом двоих изображаю и Роману Исаковичу сказки рассказываю. Спасибо, Валя. Надеюсь, больше никто не спрашивал. Я стараюсь улыбнуться, но уголки губ отказываются ползти вверх. А тебе этих мало? Округляет глаза Валентина. Нет, вполне достаточно. Лучше давай работать. Нервно приглаживаю волосы. То, то же. Валентина садится за стол, кладет в рот конфету. Шоколадную, бельгийскую. А через минуту снова оживает. «Слушай, здесь что-то странное». Она протягивает тонкую папку. «Здесь с машиной какая-то херня. Они купили новенькую Хонду, только к ней нет ни путевых, ни документов по техобслуживанию. Глянешь?» Словно это конверт со спорами сибирской язвы, я осторожно принимаю папку и кладу перед собой. Внутри все дрожит. Но я держусь, ни жестом, ни мимикой, стараясь не выдать напряжение. Как какая-нибудь актриса, изображаю, что читаю. Стучу по кнопкам калькулятора, переворачиваю один лист, другой, делаю вид, что ищу важную запись в своем ноутбуке. И через 15 минут перекладываю папку в стопку с отработанным. «Нашла что?» — суетливо уточняет Валентина. «Здесь все хорошо. Смотрю на нее спокойно, как на свое злополучное алоэ». Бухгалтерия просто забыла приложить документы. Что у нас следующее?